Глава 19. А можно ли? Какие тёплые, нежные губы, ласковые. Ещё, хочу ещё немного магии, отдай. Я таяла, качаясь на волнах нежной эйфории. Что делали эти умелые губы? Мой первый поцелуй был необыкновенно прекрасен. Неужели поцелую кому-то могут не нравиться? Этот взрыв эмоций, эти ласковые прикосновения, хочу ещё. Да что ж такое? Я блил половину своей магии. Ворчание, а затем лёгкое похлопывание по щекам привели меня в чувство. Наконец-то пришла в себя. Щёки порозовели. Молодец. Этот сладкий елей, говори, продолжай. Не останавливайся, самый красивый наёмник в мире. Я на мгновение испугался, что ты исчерпала жизненный запас. Куда ты потратила столько магии? "Беспокоиться", улыбнулась я. "Голем в деревне" Мой язык заплетался, потому что мышцы лица отказывались повиноваться, растягивая губы в широкой хмельной улыбке. Какие у тебя красивые небесно-голубые глаза, ик. Поцелую еще раз. Мой первый поцелуй, украденный тобой, просто не подражаем. Знала бы, что это так приятно, ик. Так, в себя пришла, а значит, можешь отвечать на вопросы. В голосе Валентайна засквозил металл. Зачем хотела меня убить? Для кого похитила Айрис? Ик, Вал, ты прекрасен. Моя рука медленно поднялась и тронула небольшой шрам на подбородке. Поцелуй еще раз, скажу. На первый раз прощу тебе твои слова. Нельзя вливать чужеродную магию, но выхода не было. Что с тобой делать? Молодой человек задумался, но лишь на мгновение, потому что я уже успела сделать кубы бантиком, схватила его за одежду и пыталась перетянуть к себе. Невинная девица, а ведёшь себя как портовый грузчик. Я закричала сквозь смех, потому что резко взлетела в воздух и опять оказалась на мужском плече. Идём обратно. Вижу, что с тобой разговаривать, пока ты не протрезвеешь, нет смысла. Ну почему нет? Ой, не тряси ты так. Я же не мешок. Я пыталась спасти тебя и эту глупую девицу. Бред какой, отправили приманку и к... одну чуть ли не голой. Что? Меня опять подбросило, в голове вала, я услышала рык. Укушу, в нофикнула я и продолжила. А что, я не права? Охрана, предатели, три штук. И пить хочу. Голова начинает болеть. Положи меня на травку, дай поспать. Молодой человек остановился, переложив меня на руки, словно ребёнка. Ну-ка, что ты там бормочешь про охрану и спасение? А, это? Да, да, если бы не я, то и ты был бы Мои глаза закрывались. Что, я, продолжай. Мёртв, и не тряси меня больше, я страшна в гневе. Дай поспать, распопеть у тебя нет. Валентайн громко вздохнул, меня словно током ударило. Я распахнула глаза и посмотрела на наёмника. Улыбнулась, ещё раз отметила глубину его красивых глаз и произнесла: "Госпожа Айрис наняла меня, я начальник маленького отряда. Мой пальчик взлетел вверх и щелкнул наемника по носу. А еще у меня есть золотой, ик, почти золотой. На этих словах я зевнула и провалилась в сон. Как мягкое тепло, а еще покачивает, словно на волнах. Сознание медленно возвращалось. Где я? Не стоило так резко поднимать голову. Боль ударила в виски, я застонала и начала заваливаться на бок. На бок. Мои руки нащупали мягкий горб. Не знала, что шестипалые сувераны умеют прятать шипы. О, начальник запроснулась. Твёрдая рука поддержала меня и вернула вертикальное положение. Я медленно подняла взгляд и тут же покраснела. Поцелуй, мой первый поцелуй. Ой, а что я наговорила в магическом бреду? А что я делала? Вспору зарыться головой в песок и там её забыть. Зачем я требовала продолжения? поцелуев у незнакомого мужчины, что пытался мне помочь, вливая магию. Вместо стона из горла вырвался хрип. Наёмник молча всунул в мою ладонь бутыль с жидкостью. Я прильнула к живительной влаге, капельки воды побежали по подбородку. Не время предаваться самобичеванию. Нужно понять, в какую историю мы вляпались. Я незаметно посмотрела по сторонам. С одного бока ехал огр, а с другого злая госпожа Айрис. Только бы я ничего ей не наговорила. Но память отказывалась подкидывать какие-либо картинки или факты. Что происходило после того, как я отключилась на сильных руках Валентайна? А вдруг? Я быстро посмотрела на маленький знак. Уф, договор не расторгнут. Господа, улыбка получилась вымученная. Вы нас взяли в плен? Куда везёте? Валентайн, ты это слышишь? Пленные невесты. Заржал огр, его смех словно молот вбил новый гвоздь боли в висок. Туда, куда изначально направлялась госпожа Айрис на отбор невест для принца. Я, генерал Валентайн Макдэниел Бриг, должен был встретить девушку и проводить надбор. Только вот не задача. Ее два раза подряд увели у меня из-под носа. И кто? Первый раз бандиты, а второй полуэльф недомагик. Вот зачем он так? Я не напрашивалась. Я, значит, его жизнь спасла, а он неблагодарный. Злость нарастала. Еще немного и при душе уогненная петлей. прославленного генерала. О, о подвигах генерала брига ходили легенды, но о хамстве рассказов не было. Ух ты, может, почаще злиться? Голова прошла, не болит, и мысли прояснились. Господа сопровождающие, с нами были эльфы и два гнома, где они? Почему я должна вам верить? Может, вы такие же бандиты, как те в таверне, и сейчас нам заговариваете зубы? Валентайн, скрепя своими зубами, вытащил изо пазухи бумагу с магической печатью. императорской подписью, которая словно заведённая возникала и исчезала, а потом вновь возникала, словно кто-то расписывался, а потом стирал написанное и вновь расписывался. Огр засмеялся. Вот ведь гад, смешно ему. Я им говорила. Первый раз за долгое время хозяйка заговорила. Просила подождать, когда вернутся мои охранники, но генерал Валентайн не позволил задерживаться, опаздываем на отбор. Если наёмники стоящие, то разберутся с бандитами и догонят свою хозяйку. А если нет, то и не жалко. На этом разговора кончен. Генерал понукнул животных. Через сутки будем в столице. Догонят, я уверена. Мой бубнёж всё же был услышан. Вот и познакомимся, а пока нужно найти место для ночлега. Генерал незаметно для остальных подмигнул мне, заставляя наискушённую эльфийку покраснеть. Увидев мою реакцию, он засмеялся. Я остановив суверана, спешился. Ещё посмотрим, кто последним будет смеяться. Я мысленно потрясла кулаком.